В вот, секции теории и критики Союза кинематографистов СССР провела обсуждение наших залопов. На, на заседании секции были приглашены не только мы, но и редактор газеты, а также кинокритик Шелуновский. Это было время, когда кинематографический союз еще не превратился, как это случилось в эпоху застоя, в бессловесный придаток любой командующей искусством организации. В этот ранний период нас Союз возглавлял неистовый Тыржев. Союз вмешивался тогда в нелегкие судьбы некоторых фильмов, защищал их от гонителей, ретивых администраторов и частенько добивался успеха. Непринятые чиновниками картины выходили на экран. Скажем, первый фильм "Шепчишка с Зной" или "Человек идет за солнцем" Калика увидели свет только благодаря усилиям союза кинематографии. Так вот, состоялось заседание секции теории и критики. На него, конечно, не явились ни редактор Советской культуры, ни заведующий отделом кино этой газеты, и одновременно автор "Красного видения". Собравшиеся критики и киноведы, познакомившись с делом Были возмущены позиции газеты, поведением Шауновского, и была составлена соответствующая резолюция, осуждающая нечистоплотный поступок члена секции. здесь мы с Зориным вроде бы победили. Но толку от этой победы не оказалось никакого. Мы доказали свою правоту, нас поддержали, пожалели, одобрили. Но Шумновский эту резолюцию, как говорится, в гробу видел. И мы решились на беспрецедентный поступок. Собрались подать в суд на газету Советская культура обвинив ее в использовании недостойных методов журналистики. Но тут случилось непредвиденное. Пройдя на работу мимо Арбатской площади, один из руководителей страны, секретарь ЦК как оповестел Увидел из окна длинной чёрной бронированной машины, в народе их называют членами возками, поскольку они возят только членов политбюро, полибюро. фильма "Человек не где был изображен лохматый дикарь на фасаде кинотеатра "Художествен". Главный идеолог уже посмотрел нашу ленту, она ему очень не понравилось, и он распорядился снять фильм с экрана. И картина "Человек неоткуда» ушла И в никуда и в никогда, как поезд с откоса Ахматова. Кстати, когда в 1980 году в Москве выпустили в прокат гараж, я долго не мог понять, в чем дело. Вроде кинотеатров было немало и неплохие залы, но что-то тем не менее казалось необычным. А что именно я никак не мог постичь? Директриса одного из кинотеатров объяснила мне ситуацию, вернее, принцип демонстрации нашей ленты в столиц. Особенно состояло в том, что гараж не шел ни в одном из кинозалов, которые находились на трассах длинных черных бронированных машин. Прокатчики, и научные горки опытом не хотели рисковать судьбой фильма, ведь достаточно было лишь одного звонка какой-нибудь влиятельной персоны. если фильм попал за решетку, или, как мягко выражается, мог бы лечь на полку. И действительно, гараж не демонстрировался ни в Октябре, ни в Художественном, ни в Ударнике, ни в России. Но вернемся к человеку не Через несколько дней после снятия ленты с экрана на 22-м съезде КПСС Суслов посвятил нашей картине несколько слов. Вот что он сказал в своей речи 24 октября 1961 года. К сожалению, нередко еще появляются у нас бессодержательные и никчемные книжки, безыдейные и малохудожественные картины и фильмы, которые не отвечают высокому призванию советского искусства. На их выпуск "Свет" расходуются большие государственные средства. Родяня, который за этих произведений появляется под таинственным названием как человек ниоткуда, оживление в зале. Однако в идейном и художественном отношении этот фильм явно не оттуда.